Часть третья. Вселенная неудачников. Настоящие тревожные. Глава первая. Его звали Бивис Баленбахер. Он был примерно моего возраста, кудрявый, тощий и очень разговорчивый. Жаль, что он не хихикал, как его теска из популярного мультфильма про двух отмороженных подростков. Тогда я бы мог ему подыграть, и мы вполне сошли бы за дуэт Бивиса и Батхеда. На космической станции для содержания соцмов, в просторечии называемой «Вселенной неудачников», поддерживалась постоянная температура около 25 градусов, поэтому большим количеством одежды себя никто не утруждал. Тощие ноги Бивиса торчали из шорт, в таких в мое время было принято щеголять на пляжах, торс, при виде которого любому культуристу захотелось бы заплакать от жалости, был обнажен. Впрочем, тут подавляющее большинство людей так ходили. Бивис был моим соседом по комнате, при условии, что тот пинал, который отводился для проживания социкам, можно назвать комнатой. Кроме двух спартанских спальных мест и встроенного в стену информационного терминала, в ней ничего не было. Туалет и душ в конце коридора, столовая, тремя и уши. Если искусственная гравитация станции отличалась от земной на пару процентов, Мой организм этого не зафиксировал. С вновь прибывшими на станцию не проводилось никаких работ. Ни дезинфекции в специальной камере, чего можно было бы ожидать после просмотра фантастических фильмов про открытый космос. Ни регистрации, как в гражданских аэропортах. Ни банального собеседования. Толпу новичков разбили на несколько групп, во главе которых стояли сотрудники администрации станции набранные из тех же соцмов, и каждая группа отправилась на свой уровень. Первая ассоциация, которая возникла у меня на этой экскурсии, касалась американских тюрем. Ярусы, проходы, камеры. Собственно, вселенная неудачников и была тюрьмой. Не для преступников, а для тех, кто оказался на обочине жизни и попал в группу гарантированного социального минимума. Проводник молча указал мне на дверь, ничем не отличающуюся от сотни таких же дверей, мимо которых мы прошли. Я кивнул, вошел внутрь и увидел Бивиса. «Добро пожаловать во вселенную неудачников!» Бивис валялся на кровати и при моем появлении не выказал даже намека на попытку встать. «Ты новичок, и я вроде как обязан ввести тебя в курс дела». Таковы неписанные законы нашего социума. Рассказывай, согласился я, опускаясь на свободную кровать. В сущности это была даже не кровать, а лежащий чуть ли не на уровне пола матрас, под которым угадывалось небольшое основание. Потолок в комнате был высотой не больше двух метров, от чего я испытал резкий приступ клаустрофобии. Между моим спальным местом и спальным местом Бивиса Было всего около метра. В стену между койками был вмонтирован небольшой экран. На полочке чуть ниже стояла клавиатура. Этим дизайн интерьера себя и исчерпывал. Интересно, что сказал бы по этому поводу самый известный дизайнер «Рунета» Тёма Лебедев. «Рассказывать особенно нечего», — сообщил Бивис. «Дорогу в санитарный отсек и столовую я тебе покажу». «Есть еще спортзалы и площадки отдыха. Потом я могу провести тебя по станции и все показать». Ну и визит вежливости в женское крыло, естественно. «Тебя это не слишком затруднит?» «Не-а», сказал Бивис. «Делать-то тут особенно нечего. Работы нет. Вакансии в администрации освобождаются нечасто. Кто-то все время висит в сети, кто-то усиленно качает мышцы, Кто-то трахается, как кролик, кто-то пытается организовать клубы по интересам. Но в итоге, рано или поздно, все понимают, что никому нахрен не нужны и приходит апатия. Ты сам откуда? С земли. Ого, сказал Бивис. Ну, наверное, со столичной планеты все это смотрится совсем не так. Комфортное проживание, все условия для дальнейшего развития, все дела. Пропаганда врет, естественно. Это ее единственное предназначение – показать людям, что в Альянсе все не так уж плохо. И не только людям, разумеется. В реальности тут совершенно нечего делать. Тоска смертная. Как ты сюда попал? Потерял работу. Эту версию мы прорабатывали с полковником Визерсом. А ты? Я никогда и не работал, сказал Бивис. Родители оставили небольшой капитал, с которым в куполах Венеры... Можно было вполне прилично прожить лет до 70 Копейки по столичным стандартам, я понимаю, но на Венере есть уровень, за которым начинается соцмин, гораздо ниже. Но кто ж экономит деньги в нашем возрасте и в наше время? Разгульная молодая жизнь, все дела. Потом пара неудачных ставок на гонки дрекстеров, и малыш Бивис загремел в социке. Довольно-таки банальная история. Не похоже было, чтобы Бивиса эта ситуация особенно беспокоила. Или он просто уже смирился с неизбежностью. «Я никогда не думал, что тоже загремлю в социке», — сказал я. И это была чистая правда. Пару дней назад я даже о таком термине и не слышал. «Как отсюда можно выбраться?» Ожидаемый вопрос от новичка. Бивис заложил руки за голову и принялся болтать ногами. Ни один из представителей среднего класса не думает, что он может попасть в социки. Никто ничего не знает про самих социков, кроме самих социков. И никому нет дела до них. Даже другим социкам. Гарантированный социальный минимум – это как аварийная капсула при катастрофе космического корабля. Некоторый гипотетический шанс продолжить существование. Но мало кто знает, как эти капсулы на самом деле работают. Так что с моим вопросом? На самом деле есть только три способа выбраться отсюда, сказал Бивис. Первый. Самый приятный и наименее реализуемый на практике. Это повысить свой социальный уровень и перестать быть социком. Поскольку повысить свой уровень, сидя во вселенной неудачников, невозможно, все надежды на друзей и родственников. Но, как правило, им не до нас. Разве что кто-то умрет и оставит солидное наследство которого будет достаточно для перехода на уровень выше. Эта штука не работает по той причине, что продолжительность жизни социка ограничена 50 годами. А не социки, особенно финансово обеспеченные, живут гораздо дольше.